Та часть жизни, о которой мы все предпочли бы забыть, врывается в наши будни совершенно неожиданно. Нет, я вовсе не рассчитывала на то, что история с Алисой завершится так просто, но, по правде говоря, оказываюсь совсем не готова столкнуться с нею снова в том виде, в котором она возвращается. Как думаешь, если твой день рождения отметить узким кругом, это будет нормально? Спрашиваю у Дениса за завтраком. Узким? «Это ты, с Владосом и я?» – усмехается муж, прекрасно зная, как я отреагирую. «Перестань называть его этим именем!» – возмущаюсь в который раз, когда делала это всегда, когда слышала Владос. «Ладно, ладно, Кисуль», кисоль сдается, подняв руки Дэн. «Вообще я не особо хочу праздновать. Посидим с тобой вдвоем, суши закажем, выпьем сока. Как на это смотришь?» «Я хмурюсь, потому что мне совсем не нравится это предложение». «Нет, конечно, муж волен сам выбирать, как ему отмечать день собственного рождения, но разве у нас так уж много праздников в жизни?» «А ты что предлагаешь?» – спрашивает он, видя мою реакцию. «Ну, просто заберёмся у нас», – пожимаю плечами, – «позовём твоих родителей, маму, а ещё... Таня с мужем хотели с тобой познакомиться». «Мы с Таней не виделись довольно длительное время, и я, признаться, даже успела соскучиться». Вроде бы встречались всего пару раз, но мне как-то хотелось чем-то заполнить пустоту, которая осталась на том месте, что раньше занимал в моем сердце настоящий, как мне казалось, друг. «Ну хорошо, давай тогда отпразднуем», — улыбается Денис. «Только при одном условии. Каком?» — вскидываю я на него взгляд. «Даже двух условиях. Первое. Диму я звать не стану», — мрачнее говорит Эден. «С этим я даже согласна». Я бы и Людмилу Маратовну видеть не особо хотела, но это все же день рождения ее сына. Да и в дальнейшем она никуда из нашей жизни не денется. Я рожу ее внука. Разумеется, она будет хоть изредка, но к нам приходить. Так, а второе условие, уточняю я. Еду закажем из ресторана. Готовить нараву гостей не то, чем тебе стоит заниматься в обозримом будущем. А мне даже нравятся эти нотки, звучащие в голосе мужа. Я все равно сделаю пару блюд, протестую, не представляя, как накрыть застолье без моих фирменных закусок. Денис смотрит на меня с прищуром, после чего качает головой и все же соглашается. «Знаю, что спорить с тобой бессмысленно», – притворно вздыхает он. Поднимается за стола, убирает за собой посуду, склоняется и целует меня в щеку. Я на работу. Приеду пораньше, хочу кое-что в детской доделать. Киваю с улыбкой, помимо воли, появившейся на губах. Комната нашего малыша получилась такой, о которой я и мечтать не смела. И совсем скоро, когда срок будет побольше, я стану изучать коллекции детской мебели. Даже руки чешутся начать делать это прямо сейчас. Настолько сильно хочется увидеть, какой же детской будет по итогу. Договорились. А я пока всех обзвоню и продумаю меню на день рождения. Соглашаюсь с мужем, после чего отправляюсь заниматься обычными домашними делами. Ну? «Как у вас всё?» – спрашивает Таня, которая помогает мне на кухне доделать то, что я ещё не успела. Они с мужем прибыли раньше всех, и хоть сейчас за столом уже собрались все приглашённые, я была рада остаться наедине с подругой. Почему-то думать о ней хотелось именно в таком контексте. «Ты знаешь, ничего», – улыбаясь, раскладывая на тарелке кубики сыра. «Хотя я всё чаще задумываюсь о том случае в клинике. Но я тебе рассказывала», – намекая на Марию Тимофеевну. «И что надумала?» – уточняет Таня, помыв черри. «Наверное, что мне бы не помешало походить к психологу», – качаю головой. «Вообще здравая мысль», – поддерживает меня Таня. «Если нужно, я дам контакты. Сама не обращалась, но сын мой пару консультаций брал». С ним что-то случилось? Мгновенно тревожусь я, хотя речь идет о чужом мне парне, да еще и вполне взрослом. Но, наверное, в этом и заключается дружба, когда проблема другого важна так же, как и своя. И да, с Алисой у меня, пожалуй, так не было. «Да ну», – машет рукой Таня, – «это давно было. Ты же знаешь, сейчас все эти эгэ и прочее». Нервничал сильно. Конечно, в данный момент это весьма от меня далеко, но я согласно киваю. Кстати, извини за свекровь, чуть подавшись к Тане, понижая голос до шепота. «Иногда она у меня настоящая задница». «Только иногда?» Со смешком уточняет подруга, и мы смеемся. Людмила Маратовна умудрилась порога, увидев дочь Тани и Николая, начать рассказывать о методах воспитания, о том, насколько вредны памперсы и о правильности кормления по часам. Я мысленно ужаснулась, мелькнувшей в этот момент уверенности, насколько должно быть сильно ко мне станет лезть свекровь со своими советами, когда родится Влад. И пообещала себе постараться минимизировать наше общение хотя бы на первое время». Все за столом, и беседа, поначалу затихшая, когда гости отдавали дань угощениям, вспыхивает вновь. Иван Владимирович что-то обсуждает с Денисом и Николаем. У нас девочек тоже завязывается беседа, но в тот момент, когда я обещаю себе не реагировать на слова свекрови, о чем бы она ни говорила, Людмила Маратовна заявляет. «Я думаю, что первое время будет лучше, если я стану жить с тобой и Дениской. Ты ничего не знаешь о детях, я смогу подсказать, как правильно». «Правильно, что?» – вскидываю я брови и буквально физически чувствую, как мама и Таня застывают рядом. «Правильно! Общаться с ребенком, разумеется!» – удивленно отвечает свекровь. «А когда пойму, что тебе можно все доверить, уеду!» Мама громко и нарочито кашляет. Таня издает звук, похожий на саркастический смешок. Разговор мужчин стихает. «Спасибо вам большое за заботу, Людмила Маратовна!» Говорю я размеренно, подбирая слова так, чтобы они не звучали грубо. Но вашей помощи я не нуждаюсь. И поверьте, в любых вопросах, особенно в тех, которые касаются моего ребёнка, я буду доверять в первую очередь себе. Но... Никаких «но», мама, веско произносит Дэн. Я не без удивления смотрю на него. Выражение лица свекрови трудно описать словами. «Мы с моей женой справимся сами». Он снова возвращается к беседе. Мужчины делают вид, что не заметили случившегося. Людмила Маратовна поджимает губы и начинает недовольно и даже яростно гонять по тарелке ни в чем не повинный гриб. «Пожалуй, я ошиблась. На первых порах общение придется не просто минимизировать. Я сведу его на нет». Родители уезжают через пару часов, а вот Таня и Николай остаются. Дэн возится с их дочкой с таким нескрываемым удовольствием, которое сложно симулировать. «Пойдем чего-нибудь попьем, пусть мужчины понянчатся», — говорит мне подруга, и мы снова удаляемся на кухню. Едва Таня присаживается за стол, как начинает тихо смеяться. Я примерно понимаю, с чем связан ее приступ веселья. «Да уж, Настя, ну и дал же тебе Господь свекрушу», — шепчет, по-видимому, не желая, чтобы нас услышал Денис. «Не то слово», — тоже посмеиваюсь я, ставлю перед подругой чашку какао, наливаю вторую порцию себе. Но что поделать, шла в комплекте к мужу. Мы снова хохочем, на этот раз так заливисто, что даже мужчины в комнате замолкают. С другой стороны, вообще мне свёкра твоего даже жалко. Такая же способна довести до того света. Оттерев слёзы совершенно серьёзно, говорит Таня. Я машу на неё рукой, давая понять, чтобы не продолжала, а то вдруг сбудется. Одну Людмилу Маратовну без Ивана Владимировича я просто не вынесу. Ну а что? он как тот мужик, который из окна выбросился утром. Говорят, что довела бывшая. Что-то там с ребёнком у них было. Поделить, что ли, не могли. Я вскидываю брови и непонимающе смотрю на Таню. Она произносит эти жуткие слова таким тоном, словно я об этой истории должна знать, если не всё, то хотя бы основное. <свот> Тяну задумчиво, припоминая, не читала ли чего подобного в новостях. Хотя даже если мельком и видела, пролистнула дальше. «В моем положении такая информация была мне совершенно не нужна». «Да ладно тебе, это же в соседнем районе случилось. Все заголовки пестрели и пестрят». «Он вроде из тюрьмы не так давно вернулся, а там можно умом тронуться. Девочку сначала сбросить хотел, но как остановился и оставил в живых – непонятно». Таня пожимает плечами, отпивает глоток какао и, когда смотрит на меня, спохватывается. «Ой, Настя, прости». Тебе такое точно ни к чему. Чего меня черт за язык дернул? Сокрушается подруга. Но я уже успеваю представить себе самое ужасное. Таких совпадений ведь не бывает. Их просто не может быть. И если это то, что рисуется в голове, значит случился самый, что ни на есть кошмар на его. Найти мне и показать статьи можешь? Выдавливаю и себя, а у самой голос дрожит. Уверена? Спрашивает Таня а через пару минут после того, как, согласно геваю демонстрирует мне на экране телефона фотографию Стаса. Горло схватывает спазмом. Нет, конечно, это не изображение того, что осталось, по сути, незнакомого мне человека после того, как он совершил свой поступок. Но и когда смотрю в его глаза на черно-белом снимке, сразу вспоминаю те холод и даже безуминку, которые поразили меня при встрече. Наскоро читаю пару абзацев и судорожно всхлипываю. «Что? Что не так?» о – выдыхает подруга, и судя по ее ошарашенному взгляду, в котором скользит сомнение в том, что она поняла верно, становится ясно. Она помнит мой сбивчивый, без особых подробностей рассказ. Убрав телефон, Таня заверяет меня, безошибочно угадав то, о чем думаю в первую очередь. «Девочка жива», как написано, уже передана родственникам. «А Денис? Ему что, никто не позвонил? Не сообщил?» «Господи, но ну почему я раз за разом буду вынуждена задаваться этим же вопросом? Знал ли мой муж о случившемся или нет?» «Я не в курсе», — хрипло выдыхаю в ответ и старательно абстрагируюсь от увиденного. «Давай о чем-то другом». Знаю, что так или иначе мысли вернутся к тому ужасу, что совершился сегодня, в день рождения мужа. Черт бы все побрал. Но сейчас я просто повторяю как мантру. Это меня не касается. Это меня не касается. Настюш, ты мне скажи, если что, мы с Колей уйдем. Или остаться. Я не знаю, чем тебе помочь. С искренним сожалением, говорит Таня. И на лице ее написано сочувствие, хотя вроде бы нервничать повода у меня нет. Давай еще немного поболтаем. Мягко говорю я подруге и растягиваю губы в кривоватой улыбке. Мне нужно отвлечься. Когда ребята уезжают, я понимаю, что и впрямь взяла себя в руки. Дэн доволен этим вечером, рассказывает о своих впечатлениях, прибирает со стола. Закусив губу, я думаю, ошарашивать ли мужа своим вопросом или нет. И прихожу к выводу, что молчать попросту нельзя. Ты знаешь о том, что случилось сегодня? Читал в новостях то, что относится к нам? Спрашиваю Дениса, когда он отодвигает стол на место. Муж оборачивается смотрит на меня с таким неподдельным изумлением, что сомнения сходят почти на нет. Да ну и впрямь никто не звонил и не уведомлял про то, что его дочь сегодня чуть не отправилась на тот свет. Спокойно, Настя. Тебе вовсе нельзя думать о том, что испытывала Любаша. Ты уже не имеешь к ней никакого отношения. У нее есть мама, дедушка, бабушка. Это их задача. Помочь справиться со стрессом, которого такая малышка наверняка не забудет долго. «Что относится к нам, кисуль?» Спрашивает хрипло Денис. Подходит ближе, смотрит обеспокоенно. «Я ничего не читал. Сегодня не до этого было, ты же знаешь». Выдыхаю рванно и, втянув порцию кислорода в легкие, озвучиваю. Таня показала новости. Стас сегодня погиб. Спрыгнул с общего балкона дома в соседнем районе. С ним была Люба. Она не пострадала, сам Станислав был под чем-то. Лицо Дэна становится настолько белым, что в этом цвете начинает проступать голубоватый оттенок. Зрачки расширяются, превращаются в два бездонных черных колодца. «Что?» – выдавливает из себя муж. «Это что? Шутки?» Я мотаю головой. Еще не хватало докатиться до того, чтобы вот так вот смеяться над такими вещами, да еще и в день рождения Дэна. «Нет, посмотри в сети. Сам понимаешь, я больше во всю эту грязь не полезу». Пока Денис, устроившись на диване, просматривает статьи в интернете, а я расхаживаю по комнате, окончательно убеждаюсь в том, что для мужа это новости, которые его в буквальном смысле оглушили. «Дэн! Дэн!» – зову я его, и он не сразу отрывается от своего занятия. Откладывает телефон, растирает лицо ладонью и просит. «Иди ко мне». От этих трех слов, произнесенных просительным тоном, внутри меня все сжимается. Подойдя к мужу, я тут же оказываюсь сидящей на его коленях. Дэн обнимает крепко, но осторожно. «Как же все это осточертело?» – качает он головой. «Когда думаю обо всем, матерюсь из-за того, что салисы вообще был знаком. Потом вспоминаю, что тогда бы тебя не знал, и отпускает. Понимаю, о чем он. У меня нет-нет» но проскальзывают те же самые мысли. Не будь в наших жизнях некогда лучшей подруги, мы бы просто друг с другом не встретились. Что будем делать с этим всем? Спрашиваю, возвращаясь туда, где находиться совсем не хочется, даже в мыслях. А что делать? Не понимает и Денис, смотрит на меня, вскинув голову. Наверное, ничего, отвечая вопросом на вопрос. Но если тебе хочется позвонить и узнать, все ли в порядке с своей дочерью, Я совсем не буду против. Муж очень тяжело вздыхает и, прижав меня к себе, теснее говорит. Я подумаю об этом завтра. И если решу, что это действительно необходимо, наберу Андрея Анатольевича. Некоторое время мы сидим молча. Дэн прав. Если и звонить кому-то, так это отцу Алисы. Давай ложиться, говорю я мужу через некоторое время. Оторепь от новостей прошла, заменившись спокойствием. «Все так, как есть. Мы уже не можем не повлиять ни на что, да и не стали бы этого делать, даже если бы могли». «Давай», – отвечает Дэн и добавляет. «Спасибо за все. Я тебя люблю». «Я откликаюсь без раздумий. И я тебя очень». Утро законного выходного, который мы собирались провести по тюленье, а вечером выбраться в ресторанчик, начинается с протяжного звонка в дверь. «Кого там черти принесли?» Недовольно бурчит Денис, не успев доесть второй тост с маслом и джемом. «Вот именно что, черти!» – откликаюсь я. Сердце ненадолго ускоряет бег, но когда слышу из прихожей голос свекрови, мысленно смеюсь. Кажется, кое-кто застрял в режиме непрошенного гостя, хуже которого, как известно, никого быть не может. «Как неожиданно снова вас здесь видеть, Людмила Маратовна!» Объявляю я, выходя в прихожую, пока свекровь деловито разувается. «Я с серьезным разговором», – объявляет она. И вдруг ошарашивает настолько, что все мои саркастические реплики насчет того, что для этого старина Белл давно придумал телефон, улетучиваются. «Почему вы мне не сказали, что вам пора забирать себе дочь Дениски?» Мы с мужем переглядываемся. Взгляд Дэна настолько удивленный, что от этого с моих губ даже срывается нервный смешок. Пользуясь этой немой сценой, Людмила Маратовна без приглашения проходит на кухню. Садится за стол и, вздохнув, поясняет, обращаясь преимущественно ко мне. «Вам нужно забирать себе нашу внучку». Это довольно забавно. Понимать, что свекровь, скорее всего, считает, что будет вести войну именно со мной, и что, видимо, в ее глазах я тот самый непреклонный элемент, из-за которого рушится нарисованный в ее фантазиях идеальный мир, где дочь Дэна и Алисы живет с нами» где они с Иваном Владимировичем приезжают к нам по праздникам, чтобы Людмила Маратовна могла рассказать мне, как я неправильно мою кастрюли, и что они в свое время стирали на доске, и ничего страшного не случилось. И почему я раньше такое проглатывала и делала вид, что это нормально? «Ваша внучка», – сделав ударение на причастности Любы с векром, говорю я размеренно и спокойно. «Ни котенок и ни щенок. У нее есть мама. И отец!» Начинает свекровь, но я ее перебиваю. У нее есть прежде всего мама, которая ее воспитывала все эти годы, которая будет воспитывать ее и дальше. Я давно принял решение, что максимум, как стану участвовать в жизни Любы, помогать материально. Вступает Денис. Твое с папой право сделать так, чтобы видеться с внучкой, хотя бы мне этого не хотелось. Но это ваше дело. Однако помни, мама, никаких забираний Любы себе у нас точно не будет». Людмила Маратовна сверлит нас с Дэном глазами. По очереди. Словно ждет, что кто-то сломается под гнетом этого взора и сделает так, как хотим не мы, а она. Я так и читаю в глазах свекрови. «Ну и дурак ты, Дениска. Тут целая готовая внучка есть, а от этой потомства вообще можно не дождаться». Интересно, дальше этого ее мысли не проистекают? Не размышляет ли Людмила Маратовна, скажем о том, что Алиса – Могла бы в перспективе еще нарожать. Впрочем, меня это совершенно не волнует. Я просто молча жду закономерного окончания этой нежданной встречи. Что свекровь просто встанет и уйдет. И что поймет уже, наконец, как беспардонно вот так раз за разом врываться в чужую квартиру без предупреждения. «В следующий раз мы не откроем, если ты заранее не позвонишь и не обговоришь с нами, удобно ли нам будет тебя принять», уведомляет Денис Мать когда все случается именно в соответствии с тем сценарием, который я себе нарисовала в голове. Людмила Маратовна, которая в этот момент как раз надевает обувь, на мгновение застывает. «Не ожидала от тебя», – цедит она и выходит, оставляя нас вдвоем. В этих ее словах такое разочарование, словно свекровь все это время была генералом на поле военных действий, и вот ее полк потерял самое досадное из всех возможных крушения. Только когда за ней закрывается дверь, я чувствую себя спокойно. «Сколько же это будет продолжаться?» – качаю головой, и Дэн тут же обхватывает меня за плечи. «Прости за нее, Кисуль, я с ней серьезно поговорю», – обещает он. Тяжело вздохнув, я натягиваю на лицо улыбку. «Боюсь, что это не поможет. Людмиле Маратовне, ну никак не объяснишь, что такое поведение недопустимо, и что у тебя есть своя жизнь». «Но ведь раньше так не было». Тут же подсказывает внутренний голос. «Вы вполне сносно общались». «А может, все дело в том, что я прекратила быть ей удобной, и теперь свекровь изо всех сил пытается вернуть себе свои позиции?» «Впрочем, рано или поздно она должна будет понять, как не стоит и делать, тем более, когда Дэн явно расставил все приоритеты». «Ладно, но попытаться стоит». Тоже сделав вздох, говорит муж. «И давай уже сегодня просто побудем вместе». «Что там за фильм мы хотели посмотреть?» Мы успеваем насладиться ровно половиной «Спеши любить», который Денистоически смотрит со мной, несмотря на его нелюбовь к мелодрамам, когда его телефон разрывается мелодией входящего звонка. Он ставит фильм на паузу и хмурясь смотрит на экран. Отец Алисы уведомляет меня, отключает звук на телефоне и говорит «Не буду брать». Я раздумываю ровно пару секунд. Если что-то полковнику от нас понадобилось, это не просто так. К тому же он всегда может начать названивать мне, а я вряд ли в этом случае стану занимать позицию Страуса, раз уж сама просила его о встрече в свое время. Ответь, прошу Дениса. Вдруг что-то важное? Муж поджимает губы, словно раздумывает о том, стоит ли меня слушать, после чего все же отвечает на звонок. Пока он говорит с Андреем Анатольевичем, я успеваю прокрутить в голове варианты того, что полковнику могло от нас понадобиться. Самым бредовым предложением является тот же резон, с которым к нам сегодня заявилась Людмила Маратовна. Хотя нет, это глупости. Отец Алисы вряд ли вдруг с потолка решит, что ему нужно пристроить любимую внучку тому, кого Любаша даже не считает отцом. Вторая мысль не менее дурацкая. Он звонит именно Денису, чтобы попросить его поддержать Алису. «Черт, от таких предположений ведь вполне можно свихнуться». «Ну?» – требовательно спрашиваю у Дэна, стоит ему только положить трубку. Из его односложных ответов, которые слышала, почти ничего было невозможно понять. «Андрей Анатольевич просит нас через пару часов с ним встретиться», – отвечает муж. «Зачем?» – сказал, что хочет поговорить и просил передать тебе, чтобы ты не волновалась. Ничего для тебя тревожащего озвучено им не будет. Прекрасно. Я уже взволнована, только полковнику об этом явно невдомёк И что ты думаешь по этому поводу? Уточняю у Дениса. Ну, он сказал, что больше ни о чем нас спросить не станет, в будущем имею в виду, и что сделает все, чтобы наши пути впредь разошлись. От этих заверений Юрасова, переданных мне Денисом, хочется сомнением хмыкнуть. Мне вообще уже кажется, что эта история никогда с нами не закончится. И что мы с мужем так или иначе будем возвращаться и возвращаться к ней вновь, пусть оба этого совсем не хотим. Значит, едем. Пожав плечами, я беру пульт, чтобы выключить просмотр фильма снова. Но прежде чем сделаю это, присовокупляю к сказанному. И пусть уже даст слово мне лично при встрече. Может, все и впрямь закончится именно сегодня. Именно так... Как нужно мне и моей семье? Кто знает? «Настя, Денис, спасибо, что вы все же здесь», говорит Андрей Анатольевич, когда мы с ним встречаемся в кафе, находящемся весьма красноречивой близости от отделения полиции. Переглядываемся с Дэном, но все же устраиваемся напротив полковника. Когда только узнали адрес, обменялись предположениями, зачем нужно было вызвать нас на эту встречу, но каким-либо определенным выводам так и не пришли. Чуть подвинувшись к отцу Алисы, я успеваю отметить про себя, что за время, прошедшее с последней нашей встречи, полковник весьма постарел, что ли. «Андрей Анатольевич, у нас не слишком много времени», – говорю я, и Дэн тут же мне вторит. «Да, очень много дел запланировано на вечер». Не то чтобы мы лжем, я все еще надеюсь на поход с мужем в ресторанчик, но и в принципе, в случае чего отменить свои планы можно, хотя и не хотелось бы. Да и знать об этом полковнику не обязательно. «Я вас сильно не задержу», – заверяет отец Алисы. «Вы же слышали о том, что случилось?» «Мы оба понимаем, о чем речь. Я мысленно готова к тому, что именно эту тему и станем обсуждать. Надеюсь, Денис тоже». «Слышали?» Киваю в ответ. «И сразу хочу обговорить один момент». «Какой?» «Если сейчас вы скажете, что нам нужно будет забрать себе вашу внучку, то знаете мы с мужем к этому совсем не готовы». «У нас скоро будет общий ребенок, Люби, привычнее жить с мамой». Я не договариваю, когда полковник вскидывает руку и, усмехнувшись, отвечает. «Вовсе нет. Я позвал вас сюда не за этим». «Тогда мы слушаем», – кивает ему Дэн. В разговоре возникает пауза. Кажется, Андрею Анатольевичу нужно время, чтобы подобрать слова. «Нам уже приносим заказанные напитки, две чашки черного кофе для мужчин и стакан воды для меня». «Как я уже сказал», – Больше тревожить я вас не стану. Ни тебя, Денис, ни тем более, Настю. Люба не знает о том, что ты ее отец. Для нее вы просто близкие люди, которые уже не участвуют в ее жизни. На этом моменте ощущаю, как в душе начинает ворочаться что-то весьма болезненное, еще не прожитое. Но уже знаю, это лишь отголоски того, что испытывала раньше. «Со временем, я уверен, она вас забудет», — дополняет полковник. Я все же не выдерживаю. Возможно, мне совсем не стоит сейчас задавать этот вопрос, ведь он идет вразрез с тем, на чем мы сейчас расставляем все точки. И все же, мне нужно это знать. Как она после того, что случилось? Андрей Анатольевич поджимает губы, отпивает глоток кофе, после чего кивает сам себе. испуганно Но, как говорят специалисты, это скоро забудется. Хотя, ей и придется какое-то время походить к детскому психологу. Он замолкает, барабанит пальцами по столу, бросает взгляд на часы, заставляя меня вновь гадать, зачем же все-таки он нас позвал. Кстати, в Штатах, куда они с мамой уезжают, мы уже нашли того, кто этим займется. Кажется, вот она тема, ради которой мы здесь собрались. Только зачем просить нас приехать, чтобы это озвучить? Такие вещи вполне себе нормально, говорятся и по телефону. И мы с вами подошли к главному? Вскидываю я бровь. Отпиваю глоток воды, вновь переглядываюсь с Дэном. По его глазам вижу, что он тоже ровным счетом ничего не понимает. Да, я хочу попросить вас, разумеется, неофициально, дать показания относительно Стаса. Какие показания? Хмурится муж. Настя видела этого козла один раз, я ровно столько же. Андрей Анатольевич опять подбирает слова. Видимо, наши описания случившегося, даже неофициальные, весьма важны. Вот их и расскажете. Но сначала кратко о том, что все же произошло. Первая мысль, возникающая в моей голове. Нам нужно встать и уйти. Это вовсе не наше дело. Мы вообще, если уж так посудить, не имеем к нему никакого отношения. Но как же хочется вернуться обратно в нашу с Денисом новую жизнь и не думать, появится ли прошлое в ней вновь или нет. Алиса уезжает, как я уже и сказал. У нее новые отношения, вроде бы серьезные. С мужчиной познакомилась в этих ваших «тинтоках» или вроде как-то так. Я не сдерживаю саркастической усмешки. Какая все же потрясающая способность у моей бывшей подруги менять свою жизнь. Словно змея, который раз в некий промежуток времени сбрасывает старую кожу, чтобы обзавестись новой. Стас гореть ему в аду. Об этом узнал. Я не стану рассказывать про его личность. Это никакого отношения к делу не имеет». Но когда правда о скором отъезде Алиса до него дошла, у него окончательно поехала крыша. Дочь все же пошла на то, чтобы сделать анализ ДНК снова. Он показал, что к Любе Стас не имеет никакого отношения. Она думала, что на этом все завершится. «Теперь уже я фыркаю и считаю, что имею на это полное право. Полковник, видимо, судит точно так же. Он не смиряет меня взглядом, ничего такого. Он вообще делает вид, что не заметил моей реакции». Любашу Стас забрал, когда они с Алисой были в парке, гуляли на детской площадке. Дочь отвлеклась. Видимо, сидела в своих тем токах. Мрачно думаю я, но вслух этого не произношу. Увез внучку в ту квартиру, где жил. Они там иногда встречались с Алисой. С этого момента рассказ полковника становится похожим на сухой отчет, и так даже правильно. Потому что я чувствую, как воспринимаю его слова, словно издалека. Будто они совсем не о тех людях, которых я знаю. Потом мы нашли там ее изрезанные вещи. Чьи? Скидывает брови Дэн. Алисы. Но это все неважно Дальше вы все знаете из новостей. Люба осталась жива чудом. Я не знаю, почему он все же передумал и не поступил так, как очевидно собирался. Голос Андрея Анатольевича затихает. Я вновь беру стакан воды, хотя мне совсем не хочется пить. Просто нужно чем-то занять руки. Мысли же переключить не получается, перед глазами стоят картинки, которые разыгравшаяся фантазия подкидывает мне вопреки здравому рассудку. «Наши показания, они нужны вам, чтобы...» «Что?» – уточняет Денис. «Чтобы это дело не приняло нежелательный оборот. Доведение до самоубийства и прочее. Пресса и так уже раздула из этого черт знать что. Конечно, знакомые в полиции говорят, что этот исход очень маловероятен». Но, как известно, знать бы, где упадёшь. В принципе, полковник не просит ничего сверхъестественного. Нас ведь так или иначе могут вызвать в случае чего. Так что днём раньше, днём позже. Хорошо. Всё же решаю я, совершенно справедливо предполагая, что Денис хочет в первую очередь знать именно мои мысли по этому поводу. Можно будет оставить показания прямо сейчас. Мы же не просто так встретились именно здесь. На лице полковника разливается облегчение. «Да, можно. И я снова повторяю. Даю слово, что моя дочь уедет. Они с Любой уедут вдвоем. Вас больше никто не потревожит. Журналисты немного пошумят и успокоятся. Тайна рождения любаша останется таковой и дальше». «Да уж, было бы неплохо», — мелькает в голове мысль. «Как-то совсем нежелательно бегать от камер животом и после читать о себе веселые статьи в желто-бульварной прессе». Хорошо. Вновь повторяю я и поднимаюсь из-за стола. Тогда давайте просто с этим покончим. Андрей Анатольевич расплачивается по счету, и мы втроем уходим. Видимо, тоже в своем роде расплачиваться по счету. Каждый по-своему. Все проходит гораздо быстрее, чем я себе предполагала. Десять минут в отдельном кабинете, где мы с Дэном Наскро описываем то, что касалось нас. Когда речь шла о Стасе, и мы свободны. Андрей Анатольевич благодарит нас, снова пытается повторить то, что мы уже слышали не раз, но Денис его прерывает. «Мы все поняли и так, и думаю, больше не увидимся», — говорит он полковнику, после чего мы выходим из кабинета следователя. И я тут же застываю, потому что мой взгляд натыкается на Алису. Мелькает дурацкая мысль о том, что все это подстроено, но она исчезает, потому что бывшая подруга, кажется, ошарашена не меньше моего». Она бледная, будто бы потускневшая, словно от той прошлой Алисы, которую я знала. Не осталось и следа. Сидит в дальнем конце коридора, порождая ощущение, будто пытается слиться со стеной. Мы смотрим друг на друга несколько бесконечных мгновений, после чего Дэн уверенно берет меня за руку, и мы вдвоем разворачиваемся и уходим. А Алиса остается там, где и должна быть. Позади. «Ну, вроде успеваем, по всем нашим запланированным делам», говорит муж, когда выходим из отдела, и я вдыхаю воздух полной грудью. «Весна и жизнь прекрасна, особенно когда знаешь, что все самое страшное осталось в прошлом». «Конечно успеваем», киваю я, и когда Дэн прижимает меня к себе, счастливо смеюсь. «У нас на них вся жизнь впереди». Время начинает течь медленно, размеренно и правильно. В декрет я ухожу загодя. Во-первых, на этом настаивает Денис. Во-вторых, Надежда Борисовна, которая убеждена в том, что мне нужно как можно больше отдыхать. И хотя я только и делаю, что валяюсь на диване, гуляю и ничего не делаю, домашние дела не в счет. Соглашаюсь с ней. Беременность протекает прекрасно. На следующем УЗИ врач подтверждает, что у нас с Дэном действительно будет мальчик. Это словно ставит еще одну точку в том, что раньше вызывало лишь тревоги. Сейчас меня окружают только те люди, которых я хочу видеть в своей жизни. Мы проводим много времени с Таней, и мне уже начинает казаться, что я ее знаю едва ли не с пеленок. Мама тоже часто наведывается, помогает по хозяйству, с которым я справляюсь и так. Дэн делает все, чтобы я вновь почувствовала себя в нашем с ним медовом месяце. Свекры не донимают вниманием и пока держатся на расстоянии. В общем и целом, все происходит так, как и должно быть. Прошлое лишь напоминает о себе, когда я возвращаюсь с прогулки, полная мыслей о том, куда нам выбраться на выходные. Открыв дверцу почтового ящика, обнаруживаю в нем письмо. Это простой белый конверт, на котором написано всего одно слово. насти Без труда узнаю почерк Алисы. Поначалу хочется сделать то, что первым приходит в голову – выбросить послание куда подальше. Но я, немного пораздумав, все же открываю его – И читаю прямо здесь, стоя в подъезде. Потому что совсем не хочется нести домой, что бы то ни было, связанное с бывшей подругой. «Привет. Я не знаю, прочтешь ли ты письмо или выбросишь его, так и не открыв. В любом случае, это будет твой выбор, который ты имеешь полное право сделать. Но мне бы хотелось, чтобы ты все же прочла несколько строк. Когда курьер принесет тебе это письмо... Мы с Любой будем уже далеко. Я планирую начать новую жизнь, и теперь в ней все будет посвящено тому человеку, ради которого я и существую. Дочери. Но знай, я так или иначе буду корить себя за то, что потеряла по своей вине Дениса и тебя. Тебя в первую очередь. Однако, какими бы ни были мои чувства, как бы мне не хотелось себя обругать так, чтобы хоть немного отпустила уверяю. Я безумно тебе благодарна за то, что ты была в моей жизни, что ты отдавала мне всё себя, как подруга, что ты любила меня, что была со мной. Ты — то немногое светлое, что подарила мне судьба. Прости меня за все, что я натворила, прости за сделанное невольное зло. Все то, что случилось, произошло исключительно по моей вине. Самое меньшее, что я могу сделать для вас Денисом, Больше никогда не появляться в ваших жизнях, так и будет. А вы, пожалуйста, будьте счастливы, потому что достойны этого, как никто другой. Алиса Первое время я просто стою, жав это письмо в пальцах, но после делаю то единственное, что должна. Порвав его на мелкие клочья, выбрасываю в коробку для мусора, после чего просто иду домой. Денис возвращается с работы через пару часов. Я думаю о том, стоит ли говорить мужу о послании Алисы, но в итоге прихожу к выводу, что не стану этого делать. «Ты такая задумчивая», — говорит Дэн, когда мы с ним поужинав, решаем, стоит ли посмотреть какой-нибудь фильм на ночь или нет. Он кладет руку на мой округлившийся живот, и вдруг совершенно неожиданно для меня Влад впервые пинается. Как же долго я ждала этого момента представляя себе его в красках, а сейчас поняла, что это ощущение ни с чем невозможно спутать. Денис, кстати говоря, никаких футбольных движений не ощущает, просто смотрит на меня задаченно, когда я счастливо смеюсь. «Что я не так сказал?» – спрашивает он с улыбкой, и я, потянувшись к мужу, говорю. «Знаешь, ну их эти суеверия куда подальше. Поедем завтра, купим Владу что-нибудь. Может, крохотную футбольную форму?» Теперь муж озадачивается окончательно. В страсти к этому виду спорта до сего момента я была не замечена. «Почему футбольную?» – уточняет он, и я радостно сообщаю. «Потому что Влад пинается».